Глава пятая Подавить в себе желание бросить всё и с мечом на голову броситься сжечь и крушить австралийский монастырь Фата Евгеники было непросто. Но Альта права. Мы подогрели австралийские владения Ома. Пора начинать их готовить, хорошенько пропекая со всех сторон. Тем более у меня теперь появился союзник, который сам не против насадить головы монахов на пике. Монахов пока оставим на литию. Дождёмся её возвращения и уже вместе с ней решим, как будем раскручивать церковь. Мы же с вами сосредоточимся на Сиднее. Надо его добить и поднять народ против противовладителя. Идеи будут. У меня самого пара намёток имелась, но в таком ответственном деле, как революция, умные головы не помешают. Голодный желудок — это не всё, что требуется для поднятия революционного духа. Людям нужна какая-то важная сверхидея, за которую они начнут бороться — «Мы хотим, чтобы они выгнали Ома, но толпе надо что-то дать взамен». Рассуждения Бошка мне импонировали. «Богатство!» — выпалил Ян. «Нет», — покачал головой Бошку. «Сказочно богатыми всех и каждого мы сделать не можем. Не надо этого обещать, люди в это не поверят». «Справедливость», — предположила Энн. «Молодец, девчонка! Умеет вести подрывную деятельность. Справедливость легко пообещать и легко дать». «Понятие о справедливости миллион, и, знаешь, Елагин, мне кажется, самое время поднимать знамя твоих предков. Легенда о старых, но справедливых правителях, которые вернулись, чтобы навести порядок. Как тебе такое?» «Не сейчас. Пока поработаем под именем Эрлинга». «Но идея о том, чтобы использовать доброе имя невинно убиенных Елагиных, здравая». «Хорошо. Надо только придумать, как красиво оформить возвращение полковника Эрлинга» креативно и с огоньком. Однако окончательно наш план сформировался лишь к возвращению Лидии. Она пристала к внешнему шлюзу на той же барракуде, на которой и отплывала со своим небольшим отрядом. Да и человек в этом отряде тоже не прибавилось, что говорило о том, что выживших во Фрипорте не осталось, или они разбежались. Прибывших мы разоружили прямо в шлюзе. Уровень доверия между нашими отрядами не позволял еще разрешать шляться по нашей базе с оружием, Да и внешний вид бойцов Лидии тоже не располагал к дружелюбной беседе. Потемневшие рожи у всех перекошены, глаза горят лихорадочно, руки трясутся. Что-то они такое уж очень жуткое увидели в родном городе. Лидия замыкала шествие, держа в руках ящик из настоящих деревянных досок. «Что там?» — остановил я её. «Не бойся, не оружие. Точнее, оружие против депрессии». Она приоткрыла крышку, и я увидел стеклянное горлышко с завинченными пробками. «Виски. Двадцатилетняя выдержка». «Ещё что-нибудь удалось спасти?» Лидия зыркнула на меня так, что захотелось попросить Энн активировать её самоликвидатор. С трудом совладав со вспышкой гнева, Лидия прохрепела. «Я лучше покажу». Для просмотра отснятых ею кадров мы собрались в жилом модуле. То, что с фрипортом случилось нечто страшное, стало понятно уже с первых кадров, которые продемонстрировала Лидия. Возле входа в пещеру, напоминавшую драконию пасть, на песке валялись остатки трех субмарин. Охрана подводного города не прохлопала появление врага. Патрульные смело кинулись на перехват, но только за тем, чтобы быстро погибнуть. «По моим оценкам, в нападении участвовало около тридцати подлодок», глухим голосом прокомментировала картинку Лидия. «У моих не было шанса». В тоннеле, который вёл к куполу Фрипорта, погибли ещё четыре подводных лодки, пытавшихся остановить нападавших. Но их покорёженные корпуса говорили о том, что попытка вышла неудачной. На стоянке перед куполом Фрипорта творился настоящий кавардак. Сколько там транспорта было уничтожено, сказать невозможно. Стоянка представляла из себя сплошное поле обломков, и поди разбери, какие части какой субмарине принадлежали. «Это просто фарш!» Выпалил на эмоциях Ян и тут же удостоился уничтожающего взгляда от Лидии. «Варвары! Твари! Моральные уроды!» Я попросил Альту не отсвечивать в присутствии Лидии. Пусть для нее останется тайной, что мы как бы делим тело Текео на двоих. Поэтому Атланта возмущение выплеснула мысленно. «Ты представляешь, каких усилий стоило нам построить это чудо света? А они... они...» У меня даже слов не хватает, чтобы описать, что они натворили. У меня тоже приличных слов для увиденного не нашлось. Мало того, что прозрачный купол, защищавший город от сумасшедшего давления воды, разрушен многочисленными попаданиями торпед. Я представляю, какая паника в нем царила, и как циклопические водопады смывали людей с его улиц. Нападавшие на этом не остановились. Они дождались, пока купол заполнится водой, и торпедами расстреляли уцелевшие после потопа здания. «Внутри фрипорта царил фарш», — как выразился Ян. «Кто-нибудь уцелел?» — спросил я, отчетливо понимая всю наивность этого вопроса. «Только виски», — покачала головой Лидия. «Тащите бокалы». Первую мы выпили, не чокаясь, и в гробовой тишине. «Знаешь, Елагин, по пути во фрипорт я много думала, как же тебя обхитрить и удавить. Не придумала ничего лучше, чем подкупить Н. Лидия подняла бокал, как бы желая куршу здоровья и долгих лет жизни. «Лэд, я бы никогда не согласилась!» — возмутилась Энн. «Ты ж не знаешь, сколько я бы тебе предложила!» — грустно усмехнулась Лидия. «Город я потеряла, но у меня остались кое-какие сбережения. Может, их и хватило, чтобы купить твою преданность. А может, и нет. Мы об этом никогда не узнаем, ведь, увидев фрипорт, я передумала. Передумала тебе мстить!» Ты, конечно, та еще скотина, но хоть человек. Тот, кто отдал приказ об уничтожении моего города, нелюдь. Таких надо истреблять. Предлагаю тост. Понимаю твое состояние, но с пьянкой предлагаю немного повременить. Или завтра наемники монахов будут разносить уже наше убежище. Мы сейчас должны быть на шаг. Нет, на три шага впереди церковников. Ты говорила что-то про место, где завербовали парня, доставившего тебе информацию? У нас пока есть свои дела, и разобраться с этим придётся тебе». Лидия с залпом осушила бокал и помурщилась. «Отлично. Давно я собиралась прогуляться по Сиднею, да времени не было». «По Сиднею?» «Клуб, о котором мне рассказал контрабандист, находится именно там», ответила Лидия, немного удивившись моей реакции. «Планы отменяются, точнее, корректируются», объявил я. «Корректировка была кардинальной». Ян с Бошко оставались на базе — восстанавливать Левиафан и организовывать доставку ресурсов с Харвестера. Я бы им и парней Лидии в помощь добавил, но еще не настолько им доверял. Да и силовая поддержка нам могла понадобиться, а предоставить ее бойцы могли. Лидия вложила в их оснащение целое состояние. Она решила гульнуть напоследок на все оставшиеся у нее деньги и облачила их в муруганы причем в штурмовую версию, с навесными гранатометами на плечах, усиленной броней и встроенным в костюм экзоскелетом. Грех такую гвардию не использовать в деле. Но даже десяток лучшим образом вооруженных бойцов лобовое столкновение с войском Ома бы не потянул. Поэтому наш метод — скрытные операции. И именно по поводу их проведения возник горячий спор. «С летом в клуб пойду я», — безапелляционно заявила Н. «Мы не знаем, чего от тебя ожидать. Вдруг там засада?» «Да и потом, я прошла подготовку. Я знаю, как внедряться». «Ты ничего не знаешь о реальной жизни», — обрезала Энн Лидия. «Ты хоть раз была на криминальной сходке?» «Нет». «А знаешь, что за один косой взгляд там тебя на куски порвут?» «Знаешь, сколько раз я встречалась с преступными элементами?» «За сотню, точно». «У меня тоже были практические занятия». Энн не сдавалась полное погружение и имитация реальных поведенческих моделей. Я крепко призадумался. Имитация моделей — это весело и полезно, но тренинги, какие бы они ни были основательные, не могут полностью заменить практический опыт. Это только в сознании обывателей аристократы с утра до ночи развлекаются на светских раутах. В действительности и владельцам приходится марать руки. Я не один раз встречался с криминальными авторитетами и был полностью согласен с Лидией. Этот народец постоянно находится в ожидании подлянки и не расслабляется ни на секунду. Преступники верхнем чутьём улавливают любой подвох и либо перестают с тобой вести дела, либо перерезают тебе глотку. Бар Сияй, в который мы отправились, по словам Лидии, был местом, где отдыхали и отрывались обычные граждане. А также в укромных уголках собирались преступные элементы для того, чтобы порешать свои тёмные делишки. Мы смогли получить приглашение через нашу черную биржу, благодаря крупному заказу на оружие и снаряжение, которое Лидия приобрела для своих воинов. Учитывая то, что на нее объявлена охота, заказ разместили на черном рынке с доставкой в произвольную точку на дне моря. Покупка была достаточно крупной, чтобы обозначить нас как нелегальных торговцев оружием. Мы запросили в клубе Сияй особые апартаменты и получили подтверждение на визит одной пары. Преступные дела можно творить и по сети, но мафия предпочитала личные встречи. Считалось, что таким образом можно лучше прощупать своих будущих деловых партнёров. На встречу с криминальными боссами я собирался пойти лично. Если клуб как-то связан с евгениками, никто лучше меня не разберётся, как действовать дальше. Но вот с выбором пары возникли вопросы. — А ещё у тебя есть одна маленькая, но крайне важная для этой задачи черта. — Ты не можешь лгать! — добила Лидия Курша. В этой же миссии врать мы будем на каждом шагу. Конечно, ты можешь молчать, как рыба, но позволь спросить, зачем ты там тогда нужна? Это нечестно, удивил меня Ян. Поправ свою ненормальную любовь, он решил все-таки заступиться за Энн, заступиться за свою семью. Честно, нечестно. Эти понятия хороши для дружеских посиделок. А для оценки потенциала того или иного участника команды для предстоящей миссии лидер должен руководствоваться другими критериями. Поэтому на пирс Сиднейского порта с роскошной яхты, взятой в аренду, я ступил под руку с Лидией. Гражданский порт находился по соседству с грузовым. Я успел отметить, что там уже навели порядок с момента нашего прошлого визита. Затонувшие корабли подняли, и в акватории снова царила нормальная торговая суета. «Это ненадолго». С удовольствием подумал я про себя. «Скоро мы наведём в этом городе шороху». Арендовали яхту без команды. Её роль исполняли мордовороты Лидии. При этом роль капитана нашей посудины взяла на себя Энн. В белом приталенном кителе, обтягивающих клёшах, с фуражкой с золотым шитьём, она смотрелась неотразимо. Да и команда отдавала уверенным голосом. Но, честно говоря, её наряд мерк перед стильно одетой Лидией. Она выбрала искристое красное платье с глубоким декольте. Чуть вьющиеся волосы водопадом спадали по ее оголенной спине. Она прикрыла изуродованную сторону лица золотой полумаской. Ее поверхность покрывала сложная гравировка, повторяющая черты лица. Маска шикарно гармонировала с протезом руки, также золоченым, а рубины, имитирующие ногти на пальцах протеза, идеально подходили под цвет платья. Женщина, сопровождающая мужчину, опосредованно говорит о его статусе. И надо сказать, что статус мой Лидия подняла до небес. Альда, с помощью пластических накладок, выглядевших как натуральная кожа, изменила и мою внешность. Уважение читалось в глазах пилота, посадившего прямо на причал черный, покрытый толстым слоем лака коптер-лимузин. Нам его посадка прямо на пирс обошлась в неплохие деньги, но что поделать? «Раз уж взялся рисовать свой статус, будь добр поддерживать его во всём». У выскочившего из кабины пилота, собиравшегося открыть нам дверцу, чуть слюна с языка не капала от взгляда на Лидию. Он так на неё откровенно пялился, что у меня взыграло чувство собственника. «Язык с пола подними», — прошепел я, — «а то наступлю». «Что? Да-да, простите!» — поспешил он уставиться в пол. Однако, когда Лидия усаживалась на сиденье, пилот не удержался и скользнул взглядом по ее оголившимся стройным ногам с мускулистыми икрами и бедрами. Я с удовлетворением подумал, что с выбором напарницы на это задание не ошибся. Мой бывший кровный враг на мужчин действовала, как удав на кроликов. Мы, пролетев над жилищно-производственными башнями мегаполиса, приземлились на зеленые лужайки пригорода. Если в самом Сиднее всё подчинялось урбанистическому стилю, то место, куда нас доставил коптер, кардинально от него отличалось. Поле идеально подстриженной зелени окружал высокий забор. Посреди этого газона для избранных белел небольшой двухэтажный особняк с колоннами. Миленько, но от заведения, в котором, по моим предположениям, рулили евгеники, я ожидал большего. До входа нам пришлось идти пешком, по дорожке из кирпича, цвета слоновой кости. «Деревня какая-то!» — недовольно пробормотала Лидия, подбирая краешек платья, так, чтобы оно не волочилось по дорожке. «Ты уверена, что мы попали по адресу?» — уточнил я у нее. «Не очень. Информатор говорил, что Сияй — это клуб, где отрывается и заключает сделки местный криминалитет, а местный сарай больше походит на заведение, где старушки играют в маджонг и карты. Может, вызовем коптер и поищем второй клуб с похожим названием?» «Давай дойдём до администрации», — А Вдруг мы прибыли по адресу. Двери, створки которых достигали метров трёх, плавно отворились при нашем приближении. «Добро пожаловать в самый экстравагантный клуб в Сиднее! Прошу вас, отпустите ваши тормоза! Мы взлетаем!» — поприветствовал нас задурный девичий голосок. «Что-то у нас прямо со взлёта с полётом не заладилось», — произнесла Лидия. «Я был с ней согласен». Внутренние двери открываться не спешили, а внешние за нами захлопнулись. Мы оказались запертыми в тамбуре, где из безудержных развлечений имелись только две катки с похожими на папоротник растениями. Я сейчас с ума от скуки сойду. О, у нас запросили пароль. Когда мы зарегистрировали заявку на посещение клуба, Лидии переслали зашифрованный файл, который должен был служить пропуском в СИЯЙ. Ну, как зашифрованный? Альта сказала, что она таких файлов по десятку в минуту может изготовить. Однако рисковать и пытаться протащить в клуб весь наш отряд мы не стали. «У нас запрещен доступ с оружием, взрывчатыми веществами, химическими и виртуальными наркотиками, оборудованием для ведения шпионажа», проинформировала нас невидимая девушка. «Вообще скукота», — картинно зевнула Лидия, прикрывая губы золотой ладонью. «Как у вас здесь люди отрываются?» «Если у вас имеются обозначенные предметы, прошу вас, уберите их в ящик». Не обратив внимания на реплику Лидии, продолжила девушка. В стене открылся проем. Я заглянул туда. Внутрь можно было запихать оружие для небольшой армии. «У нас ничего такого с собой нет», — громко произнес я. «Хорошо», — ответил оператор. «Возлетаем. Хорошего вам отдыха». «Да хватит уже. Ой!» Схватила меня за плечо Лидия. Я тоже с трудом удержался от того, чтобы не вскрикнуть. Пол под нами вдруг резко пошёл вниз, да с такой скоростью, что показалось, падаем в пропасть. Однако мы не рухнули в ловушку. Весь тамбур оказался сверхскоростным лифтом, на раз-два-три доставившим нас в абсолютно пустой коридор. Когда внутренние двери открылись, мы увидели перед собой длинный проход с белоснежными стенами. «Пошли» тихо произнес я. Лидия перестала вышагивать нога в ногу, как модель из журнала обложки. Она начала двигаться, как дикая кошка, пружиня на каждом шагу. И высокие каблуки ей помехой не служили.